пока дочь поправлялась. Рене взял на себя заботу о покупках. Кое-что за отдельную плату делала Жанна, та самая женщина-соседка, что приняла первенца Эмили. Как почти все мыслители и мечтатели, Рене был рассеян и большую часть времени пребывал не во внешнем, а во внутреннем мире. Спустя неделю после появления на свет внуков которых окрестили как Марселя и Иветту, хотя Эмили упорно называла их полинезийскими именами, он попал под колеса кареты и умер через два часа. Я прожил счастливую жизнь, потому что многое повидал. Такими были его последние слова. Вспоминая лицо отца, на котором застыло, Странное, умиротворенное выражение, Эмили думала о том, что Рене Марен всегда жил мечтами, многие из которых осуществились, но главное так и осталось недосягаемой. Он мог бы поделиться своими впечатлениями хотя бы с внуками, но смерть призвала его к себе. Она много раз чувствовала, как рыдания подступают к горлу, но невероятным напряжением воли заставляла себя думать о чем-то постороннем. Пытаясь подавить скорбь, раздиравшую ее сердце, Эмили нагружала себя повседневными делами, заботами о детях, тем более что суровая действительность все сильнее сжимала ее в тисках. Она осталась одна денешенька с двумя детьми, и у нее почти не было денег. Друзья ее отца организовали похороны Рене, но больше помочь ничем не смогли. Многие из них сами переживали не лучшие времена. Они посоветовали Эмилии обратиться в благотворительные учреждения, но там она сумела получить лишь какие-то крохи. В ту пору Париж был наводнен подобного рода просителями, тогда как пожертвования в пользу неимущих почти не поступали. Оставался один выход — последовать совету покойного отца и отправиться в Лондон. Эмили продала старьевщику последнюю обстановку и раздала друзьям Рене его бесценные книги, думая о том, что после смерти человека все, что он хранил и берег, чем жил, зачастую не имеет ни значения, Не смысла. Самое главное — он всегда и навечно уносит с собой. Накануне затянувшегося отъезда надо было получить паспорт и разрешение на пересечение границы. Пересматривая свой скудный гардероб, Эмили наткнулась на выцветшее платье, которое было на ней, когда она причалила к берегам Хивауа, чтобы стать женой Атеа. Оно лежало в узле, который она собрала, навсегда покидая его хижину. Прежде ей было слишком больно разбирать эти вещи, она их не трогала. Теперь же, не сдержавшись, мели, зарылась в платье лицом и словно бы ощутила головокружительный аромат лазурной морской воды, цветов, чьи лепестки аллеи и краши мантии древних царей изумрудной зелени и палящего солнца. Несколько мгновений слабости, и она мужественно выпрямилась. То были лохмотья прошлого, обманчивая оболочка сна, то, с чем необходимо расстаться. В тот миг, когда она расправляла платье, из складок ткани внезапно выпала жемчужина, голубовато-матовая, округлая, словно маленькая луна. Она казалась безупречной и словно излучала свет. Эмили замерла. Откуда она взялась? Это было непостижимо. Осторожно подняв жемчужину, она положила ее на ладонь. Что это было? Неожиданный пропуск в рай? Эмили не имела понятия, сколько стоит жемчуг и где его можно продать. У нее ничего не осталось от человека, которого она любила, ничего доказывающего, что он в самом деле существовал в ее жизни, кроме детей и этой крохотной драгоценности. Поверят ли они ей, когда вырастут, не лучше ли оставить жемчужину им? Что бы подумал Атеа? если б узнала о рождении двойни. Что бы сказал, если б увидел ее сейчас? Взяв небольшое зеркало, молодая женщина окинула себя испытующим взглядом. Она сильно похудела. Дети были спокойными и не доставляли много хлопот, но они много ели и буквально высасывали из нее соки. Тропический загар побледнел, ее щеки поблекли. Но взор голубых глаз был полон лихорадочного блеска человека в одиночку боровшегося за жизнь. Эмили невольно усмехнулась, даже если она отправит письмо на Нукукива, скорее всего, оно потеряется в дороге. А если нет, то передать его от Эа будет просто некому. Да, едва ли он сумел бы прочитать ее послание. Она решила, что в первую очередь все-таки нужно попытаться отыскать мать. Марсель и Ивета были слишком малы для путешествия на другой конец света. Прощение с Парижем было подернуто легкой грустью. Мостовые тротуары покрывала мертвые листва, сбивавшаяся и скользившая под ногами с неба Сыпался унылый дождь. С некоторых пор Париж перестал быть ее городом. Хотя Эмили не сомневалась в том, что вернется сюда, хотя бы потому, что отныне здесь находилась могила Рене. Поездка в Гавр выдалась тяжелой. Дилижанс стрясло, двойняшки не могли заснуть и плакали, а у Эмили затекли руки от двойного груза и она не имела возможности ни успокоить детей, ни накормить, а вид залива просто удручал. В Полинезии казалось, будто океанская ширь тает на горизонте, растворяется в необозримых далях, тогда как здесь море выглядело препятствием, стеной. Оно не манило и не звало, оно преграждало путь. Дул сильный ветер, а привкус соли на губах казался горьким. Низкие скалы были покрыты водой, водоросли извивались на камнях, словно змеи. При мысли о качке Эмили замутила, хотя прежде она хорошо переносила морские путешествия. Молодая женщина потуже завязала ленты шляпки. Жемчужина была завернута в платок и засунута за корсаж. Как ни странно, эта маленькая драгоценность, таинственный талисман, придавала ей сил. Эмили пожалела о том, что отец так мало рассказывал об Элизабет. Если ей удастся найти мать, они встретятся как два чужих человека и будут вынуждены искать пути к сближению. К тому же ей придется предстать, Передали Элизабет в невыгодном свете. Женщина, родившая детей без мужа, Эмили понимала, что в цивилизованном обществе ей придется молчать об Атеа до конца жизни, не имеющая ни гроша, ничему не обученная, кроме как читать, писать и мечтать.